Глава 15. Темные искусства. Не похоже, что тут может найтись что-то полезное. Бросил я, оглядывая пустую хижину. Из мебели тут остался разве что низенький стул, достоявший да перед ним простой деревянный стул. Еще в дальнем углу комнаты был сложен камин. Похоже, что не пользовались им уже очень давно. Камни были покрыты густым слоем серой пыли. «Рыцари уничтожили все, что смогли найти», – покачал головой Вернон, уверенным шагом направляясь к камину. Разбили реторты, перегонные кубы, сожгли результаты исследований и записи. Они не успокоились, пока не вынесли все из этой избы. Он немного помолчал, ощупывая камни старой кладки – Некоторые хотели вообще все спалить или по бревнышкам ее разобрать, но тут уже староста вмешался, отговорил сказал мол убранство громить громите, а жилье то оставьте в конце концов самим будет где остановиться, а то и вовсе сделаете тут постоянную резиденцию. И они уняли голос у разума поинтересовался я с интересом наблюдая за манипуляциями парня. Он продолжал ощупывать и ощупывать камни, трогая их в определенной последовательности, будто открывал кодовый замок. «Большинство нет», — покачал головой Вернон, — «но командир да, а к его мнению пришлось прислушаться и остальным. Так, помолчи-ка». Он развел руки в стороны, закрыл глаза и на распев, начал читать заклинания. Камни из камина задрожали, из трубы посыпалась серая пыль. Ливитландаре. Где-то в глубине кладки послышался глухой скрежет. Что-то начало двигаться. Уман беларе. По избе раскатился грохот. Каменная плита, заменявшая камину основание, провалилась вниз и неторопливо отъехала в сторону освобождая узкий земляной лаз с хлипкой деревянной лестницей. «А ты, говоришь, даром не наделен», — хмыкнул я, подходя к открывшемуся лазу и заглядывая вниз. Но кроме густой клубящейся пылью тьмы больше ничего не было видно. «Я нет», — покачал головой парень. «Бенна была, она и создала этот замок». Я лишь произнес звуковую комбинацию, которая его открывает. Первым полез вниз Вернон. Я немного задержался, пытаясь подавить и внезапно накативший приступ клаустрофобии, но спустя минуту присоединился к нему. Внизу было темно. Темно, пыльно и довольно тесно. Лас уходила в землю на несколько метров, оканчиваясь небольшой площадкой, от которой вела лишь узкая каменная кишка. Передвигаться по ней можно было только согнувшись в три погибели или на четвереньках. Старый, растрескавшийся сырой камень порос мхом и плесенью. Некоторые волны в стенах и потолке шатались, если коснуться их рукой. В любой момент один из них мог выпасть из своего гнезда, и огреть кого-нибудь из нас по голове. Проход упирался в толстую дубовую дверь, но на этот раз вместо заклинания Вернан использовал самый обыкновенный железный ключ. Скрипнул засов, застонали дано не смазанные дверные петли, и я смог, наконец, разогнуться. Мы очутились в довольно просторной комнате, но больше разобрать ничего не получалось. Вокруг клубился густой мрак. «Погоди немного», – бросил Вернан, – «огонь разожгу». Послышался удар кремня кресало, еще один, еще. Вылетел сноп ноб искр, осев на небольшом пучке соломы. Запахло дымом, и спустя пару секунд над импровизированной лучиной появился маленький язычок пламени. Вернан тут же шагнул в сторону и аккуратно поднес его к какому-то предмету. Язычков стало два, затем три, а спустя пару секунд горели все пять. Странным предметом оказался подсвечник, в котором уже стояли слегка оплавившиеся свечи. Тьма расступилась и по каменному потолку просторной комнаты заплясали оранжевые отблески пламени. Убранство этой комнаты было на порядок богаче самой избы. Возле стен стояли полки, ломившиеся от странных банок, колб, мешочков и связок засушенных растений. На нескольких больших столах, расположившихся чуть ближе к центру комнаты, царил творческий беспорядок. Там стояли все те же баночки, колбы, что-то отдаленно напоминавшее перегонный куб, чашечку Петри. Рядом с ними лежало несколько открытых книг и целая гора старых истрепавшихся свитков. Богато для деревенской знахарки, подметил я, подходя к одному из четырех подсвечников, пока Вернон возился с другим. А что, если немного потренироваться, заодно опробовать, как мне сейчас дается местная магия. В конце концов, лишним это точно не будет. Да и со временем могут открыться заклинания полезнее спонтанного поджога собственной жопы. Она была не простой знахаркой, а чародейкой и учёной. По меня Вертон, мы занимались не только тем, что лечили хвори кметов и скота, хотя и этим тоже. О, как! Ну, картинка потихоньку начинает вырисовываться. Чародейка, которая сбежала в эти края... Когда в столице набрал силу орден, непонятно только, почему она не стала скрываться от пришедшего сюда отряда или не дала им отпор. Я сосредоточился на фитиле одной из свечек, представил над ней пламя и щелкнул пальцами. Кончик тонкой черной ниточки покраснел, от него пошел легкий дымок, а буквально спустя секунду крошечный язычок пламени – Усталости я почти не почувствовал, лишь на несколько мгновений показалось, что кружится голова. Хм, а это было легко, намного проще, чем тогда, в чаще у костра. Видимо, с ростом уровня навыка заклинания и вправду даются куда лучше. Ну-ка попробуем еще разок». Усталость появилась лишь на последней пятой свечке вместе с заветным сообщением. Навык пиромантия достиг третьего уровня. Получено 20 очков опыта. До следующего уровня персонажа осталось 110 очков. — Эй, Генри, ты что там? — Что? — Но как? В голосе Вернона послышалось удивление. — Что? Как? — переспросил я, отходя от подсвечника. Как ты зажег их? У тебя ведь нет? Он потряс обгревшим пучком соломы. М да, а вот об этом я не подумал. Раскрываться? Нет, определенно не стоит. Как гласит старая народная мудрость, знают двое, знают все. А знакомиться с рыцарями ордена мне как-то совсем не хочется. Значит, придется врать. Но как? Сказать, что у меня тоже была импровизированная лучина? Так ведь попросит показать, а что если...» «Точно!» Он сам жаловался, мол, наркота сильно дала по голове, но ведь и по памяти она могла ударить... «В смысле?» Искренне удивился я. «Это ты их зажег? «Но я ведь точно помню!» Неуверенно начал Вернон, затаптывая остатки пучка, что начал с того подсвечника, который ближе всего ко входу. «М-да...» Я постарался сделать скорбное выражение лица. Тебе бы еще поспать или похмелиться. Ты сам зажег эти свечки, как только мы вошли сюда. Забыл, что ли?» Парень не ответил. Он просто молча стоял и смотрел то на меня, то на горящие свечи, то снова на меня. «Это все та пыльца на болотах», — наконец-то выдал он. Она очень сильно портит разум, если переборщить. Ты это, приглядывай за мной, дабы не учудил чего, раз уж тебя зацепило слабее. Угу, кивнул я и вернулся к осмотру полок. Среди склянок, реторт и свитков взгляд тут же выцепил одну странную вещь, напоминавшую небольшую клетку, внутри которой лежал обтянутый высохшей шкурой скелет какого-то существа. Похоже. Оно умерло от голода. «Это что?» – поинтересовался я уверенно, указывая на клетку. «Это норка», – ответил парень, разгребая один из столов. Немного помолчал и добавил. «Было?» Я попытался представить, каким образом могла уместиться нора какого-нибудь пусть и мелкого зверька в этой клетке. Получилось не очень. Да и труп красноречиво говорил о том, что эта версия далека от истины. «Э, норка, зверек такой», – пояснил Вердон. «Понятно. И зачем она тут?» «Ну...» – парень замялся. «Бена использовала ее мочу в качестве ингредиента для некоторых зелий». «Ну, просто замечательно. И как мне теперь лечиться, если каждый раз, когда я буду заливать в себя зелье исцеления, меня будет преследовать мысль, что я пью чью-то санину». Еще она выпаривала ее, чтобы получить с соли какой-то странный белый порошок, который мог светиться в темноте. Мы думали его использовать для светильников, но он то и дело загорался сам по себе. Фосфор бросил я, вспоминая, похожее открытие в реальной истории. Был там такой алхимик, который закупал мачу бочками, пытаясь выделить из нее золото путем выпаривания, но сделал неожиданное открытие. Что? Теперь настала очередь Вердона удивляться. «Вещество, которое она получила, называется фосфором», – продолжил я и тут же соврал, чтобы не рассказывать парню реальный источник знаний. «Не помню, откуда мне это известно». «Может, до потери памяти ты тоже был алхимиком», – предположил Вернон. «Это бы нам здорово помогло. В любом случае, если вспомнишь что-то еще, дай мне знать». Он снова склонился над ретортами, оставив меня один на один с пыльными заставленными стеклотарой полками, но на них не нашлось больше ничего интересного. Еще немного просматривав старое алхимическое оборудование, я перешел к полкам с книгами. Старые истрепанные корешки, пожелтевшие, помятые страницы, похоже, чародейка часто ими пользовалась. Я открыл один из манускриптов и попытался его прочитать, но ничего не вышло. Вместо букв там ровными строчками шли какие-то странные закорючки, образовавшие замысловатую вязь. На другой странице был рисунок человеческого тела в разрезе. Положение всех органов было изображено удивительно точно, будто я сейчас смотрел не в книгу какого-то древнего чародея, а в современный учебник биологии. Опять забываю, что меня забросили не в настоящий фэнтезийный мир, а лишь в его виртуальную симуляцию. Понятное дело, что его создатели были в курсе строения человеческого тела и без труда смогли занести этот рисунок в эту конкретную книгу. М да, странное ощущение. Там во внешнем мире мы до сих пор гадаем, каким образом появилась Вселенная – Тут люди задаются теми же вопросами, и только ты понимаешь, что их создали такие же люди, которые спят, едят, ходят на работу, трахаются, совершенно обычные, стесненные рамками той реальности, в которой они существуют. И только здесь, в созданном ими мирке, они становятся самыми настоящими богами, способными менять все по своему желанию и разумению. Забавно. Похоже, я только что нашел ответ на вопрос, который мучил человечество с самого начала его существования. Было бы весело посмотреть на лица попов и прочих верующих, если бы выяснилось, что бог, в которого они так верят, любит выпить пивка по вечерам и позалипать в какой-нибудь глупый сериальчик, чтобы разгрузить мозги после работы. А в пятницу вечером у него корпоратив с другими такими же богами, на которые надо бы сходить, но так неохота куда-то тащиться, да и скидываться на него надо. Что-то я увлекся. А тогда в мысли о создателях вселенной, в которую меня занесло, я взял с полки другую книгу. То же самое «Непонятные закорючки и рисунки» только на этот раз каких-то странных зубастых растений. А тут и такие водятся. Да уж, надо быть поосторожнее в здешних лесах. Перебрав еще несколько книг, я окончательно убедился, что это совершенно бесполезное занятие. Все манускрипты были исписаны все теми же непонятными закорючками – Вернув очередной том на место и еще раз убедившись, что Вернон не готов, я начал просто бесцельно слоняться по комнате. Заняться было откровенно нечем, в ретортах я ничего не понимал, да и химию не любил еще со времен школы. Книги читать не мог, осталось разве что затушить свечи на одной из подставок и попробовать снова их разжечь, но усталость от магических манипуляций уже давала о себе знать. Внезапно взгляд упал на странное серебристое поблескивание среди очередной груды свитков, как будто там лежало что-то небольшое, сделанное из металла. Скальпель? Было бы странно его тут найти, но ведь знахарка-магичка могла и в хирургии понимать. Осторожно протянув руку и отодвинув часть свитка в сторону, Я ухватил странный предмет и вытащил его из груды старых бумаг. Это оказалось простенькое кольцо с небольшим красным камнем. Услужливо всплывшее описание гласило. «Малое кольцо чародейства, плюс два, к восстановлению магических сил. За этой прелестью голум не придет, за свои пальцы можете быть спокойны». Я огляделся по сторонам. Вердон был полностью поглощен во сне с колбами и не следил за мной. Ну и хорошо. Ему, коль скоро даром он не обладает, кольцо все равно ни к чему. Бенни тем более. А вот мне может очень даже пригодиться. Но пока им лучше не светить. И тут, как нельзя лучше, подойдет один из двух карманов на новеньком поясе. М да. А ведь я потихоньку начинаю обрастать всяким добром. Шлем, гамбизон, пояс, фальшион. Завтра вот еще наплечники с перчатками заберу. Ну и спер... Прихватизированное колечко, конечно. Небогато, конечно, но куда лучше, чем рубашка и пустые карманы. Уже вполне сойду за бедноватого начинающего наемника. Все лучше, чем местный кмет. «Почти готово», – оторвал меня от размышлений Вернон. «Подойди, сейчас объясню, что мы будем делать». «Ну, наконец-то! А то я уж думал поискать тут еще чего-нибудь. С последующим присвоением, конечно же. Думаю, еще пара часов и в подвале остались бы лишь голые стены». «Весь внимание», – ответил я, подходя ближе и усаживаясь на один из табуретов. «Смотри», – продолжил лекцию Вернон. «Те листья, которые мы вчера собрали, нас не слишком-то интересуют. Куда цене пыльца с них? Она и стебель растения. Листья тоже полезны, но они нужны для другого». «Для чего?» – поинтересовался я. все таки неплохо бы разобраться хоть немного в местной алхимии. Навык готовки зелий лишним точно не будет». «А, давняя история», – отмахнулся парень. Мы варили настойку для трактирщика, которую он добавлял в пиво. Очень нужны были деньги, а единственным, кто платил нормальную цену, оказался Норан. От этой добавки люди были без ума. Продажи выросли почти втрое, а корчма каждый вечер была забита под завязку. Но, – сказал я, – уже предчувствуя в этой истории подвох. Но потом некоторые из них начали умирать, – продолжил парень. Они перестали себя контролировать теперь столько, что их тела просто не выдерживали. Трактирщик пытался помешать им, не дать убивать себя. Но они требовали еще и еще. Дело доходило чуть ли не до поножовщины. Тогда мы решили прекратить все это дело. Оселение настигла странная хворь. Вернон замолчал, явно вспоминая те события. «Людей ломало. Они хотели еще. Но давать больше было нельзя. Это становилось слишком опасно. Некоторые умерли. Жуванный крот! А вот теперь я не могу сказать, что рыцари, убившие эту ведьму, были так уж неправы. Они на пару с Верноном устроили тут настоящую нарколабораторию и подсадили на свою дурь ничего не подозревающих местных. А когда пришли последствия, они даже не попытались с ними справиться. Зараза! Сколько же людей погибло из-за того, что чародейке просто понадобились деньги? «Поздравляю!» Я скрестил на груди руки и буквально прожег на взглядом. Хотелось вытащить фальшон и доходчиво объяснить парню, что испытывали люди, когда их родные умирали, на их собственных глазах не получив очередной дозы. Но рассудок говорил, что не стоит этого делать. Он все еще был нужен, чтобы спасти Тура. А еще где-то в глубине сознания крутилась мысль, что парень мог и вовсе не знать, что творит. Обычно подмастеря находятся на побегушках у мастеров, и те не слишком спешат делиться своими секретами с учениками. Вы изобрели наркотик, вызывающий стойкое привыкание. Нар... наркотик. Вещество, от приема которого... Человек впадает в зависимость, его тело начинает постепенно разрушаться, и чтобы заглушить боль, ему нужно получать его все больше и больше, а если он не находит нужную дозу, все разрушения, которые успела причинить субстанция, дают о себе знать. «Хм...» – Вернон задумчиво почесал подбородок. «Ты только что описал действие любого крепкого спиртного. Да что там крепкого?» Вообще любого. Разница лишь в том, что та субстанция, которую открыли мы, действовала быстрее, чем алкоголь. И вот тут уже пришел мой черед задуматься. Ведь он прав. Любой трактирщик или винодел – это такой же наркодилер. Причем бухло – куда более опасный вид дури, ведь на него подсаживаешься постепенно и совсем уж незаметно, как та лягушка, которая убегает, если варить ее быстро как и произошло у них с Беной. Да, некоторые умерли, но все таки они сумели соскочить. А вот если варить лягушку медленно, она будет приспокойненько сидеть в котелке и считать, что все нормально, как и получается с бухлом. Когда приходят последствия, зачастую бывает уже слишком поздно. Ладно, решено. С этого дня никакого бухла, даже пива. От кислого вина, которым тут разбавляют воду и избавиться, конечно, не получится, но тут уж суровая необходимость. Бывали у нас и забавные истории, попробовал разрядить обстановку парень, чего только стоит та мазь, которую мы для старости готовили одно время, он усмехнулся, зелье вечной молодости, хотя Бен называл его попроще, не валяшка. И ты еще почему? Ну, видишь ли. Парень замялся. «Староста уже мужик в летах, и былой молодецкой удалью не обладает, а жена у него молодая, и у нее, «Как там Бена говорила?» М -м «Потребности». «Ну и Одер обратился к нам за помощью в этом деликатном деле». «Проще говоря...» «Начал было я, но верно он меня перебил. Если намазать этим средством свое мужское достоинство, то оно вернет себе былую силу прямо как в молодости». «Собственно, почему так и называется зелье?» М «Да, смотрю, Бенна была специалистом самого широкого профиля от настоек на травах, помогающих при болях в животе дэвиагры и наркоты. Интересно, чем они еще тут занимались?» «Но это все мелкие второстепенные дела по сравнению с главным» Вернан будто прочитал мои мысли «с главным трудом всей ее жизни». Она искала лекарство от старости и смерти, или хотя бы возможность сохранить после нее свой разум. Парень взял небольшую паузу, выстраивая колбы в стройный ряд. Я должен был продолжить их в том случае, если ей не хватит времени, но, увы, не закончил обучение и не прошел обряда. Теперь я простой деревенский знахарь. Он грустно усмехнулся, вспоминая о закрывшихся для него возможностях. Ну да мы отклонились от темы. Значит, так, смотри, пыльца на листьях смешалась со смолой и засохла в липкую массу. Наша задача аккуратно счистить ее ножом в эти колбы. Затем мы полностью погрузились в работу забыва Бенни, ее исследованиях и темном прошлом этого места. Сейчас была важна только жизнь Тура.